Меня провели через толпу в сторону главной пещеры, к огню. И каждый человек, стоило оказаться рядом, касался моего плеча и бормотал приветствие. Тело наполнялось теплом, словно благословение обретало силу и становилось частью моей крови. А потом неожиданно я оказалась перед костром. И напротив, переодетый в местный наряд, стоял Косиан Зименник рассматривая меня с легким прищуром. Я думала, что мудрые или старейшины станут что-то говорить, но все прошло не так. Меня усадили на большую подушку на почетное место, а рядом место занял Косиан. «Протяни руку, дочь!» — хрипло сказала мудрая, и, чуть подрагивая, я вложила свои пальцы в мозолистую руку. На сплетенные пальцы накинули тонкий длинный шарф и, обернув, связали на запястье. «Не бойся!» Перекрывая шум расходящейся толпы, песни и поздравления, тихо проговорил зименник. «Это все неожиданно и очень быстро, но мне кажется, все же лучше, чем отправляться в гости к демонам. По крайней мере, я не кусаюсь, а еще я красив и богат. И от скромности не страдаешь!» Неожиданно расслабившись, хмыкнула в ответ. Внутреннее напряжение постепенно стало стихать, но легкая дрожь в теле все же присутствовала. То ли от холода, то ли от значимости всего происходящего. «Кому нужны эти глупости? Я же не девица на выданье. Прости!» Тут же одернул себя земеник, словно сказал что-то обидное. «Ну да, в этой роли сегодня я». Не чувствуя обиды, чуть наклонилась к мужчине, как-то по-детски толкнув его плечом. «Ты уже практически почтенная замужняя женщина из уважаемой семьи и богатого племени», поддержал настроение Косян. И замолчал. Нам на головы посыпалось зерно под смех и хлопанье в ладоши. И если мне было проще, зерна скатывались с покрывала на голове, падая на колени, то зименнику они сыпались за шиворот, заставляя мужчину шипеть сквозь зубы и передергивать плечами. А к ночи нас выставили из пещер. Под радостные крики толпы, под звон браслетов и монет нас проводили в ущелье, так и не развязав руки. Оставили одних с большим тюком какой-то ткани на спине вьючного пустынного пса, похожего на гарба, и с парой наших внушительных зверюк. «И что дальше?» Моргая, чтобы глаза быстрее привыкли к пустынной ночи после света пещер, поинтересовалась я у Косиана в наступившей внезапной тишине. «Вернемся в твердыню?» «Ха!» поднимая голову к небу, протянул мужчина. «Мы, конечно, можем, но тогда могут опять явиться наши старые друзья, которые с клыками и когтями». «Но меня же приняли в семью!» Возмущенно буркнула, чувствуя себя сегодня каким-то маленьким ребенком, а не взрослой женщиной. «Так-то оно так, но обряд же не завершен. Нам полагается провести ночь в пустыне». «Шатер!» — вдруг поняла я, кинув взгляд на вьючного пса. «Он самый. Ну так что скажешь, жена?» «Если нужно, значит, так и сделаем» кивнула и двинулась к издавому зверю, но тут же остановилась. — Наши руки все еще связаны. — Есть такое! — довольно кивнул Косиан и замолчал, словно ждал, что будет дальше. А я смотрела на мужчину и никак не могла сообразить, пока в голове не щелкнула: «Я должна тебя поцеловать!» — Есть такое! Еще тише, но широко улыбаясь, повторил лорд.